Глава 1394. Убежище только для людей. Хан Сень уже слышал о внешнем небесном убежище от металлического демона. Это было супер-убежище, которое было даже более известным, чем Святое убежище. Гены Ядро Королевский Колокол, который теперь находился на втором месте в таблице лидеров, принадлежал тому, кто обитал во внешнем небесном убежище. Цин Лай пришёл сюда, не имея злых намерений. Он не собирался завоёвывать убежище. К тому же, убежище теней находилось на их территории, и в нём не было ничего особенного. Цин Лай пришёл сюда, чтобы встретиться с Нань Летянем, но когда узнал, что тот умер, то встревожился. Это было грустной новостью, но Духу знал, что новым хозяином стал другой человек, поэтому теперь он хотел встретиться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 Также они не будут предлагать тебе плоды и не предоставят тебе выбора. Затем Цин Лэй сказал Хан Сэню: "Если ты передумаешь, то обратись в убежище Цэло. Я пока пойду к другим людям. Когда я всё закончу, то буду там. Захочешь меня найти, приходи". Хан Сэнь задумался над его предложением, однако не успел ничего ответить, потому что Цин Лэй быстро ушёл.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 Почему текст техники, используемой кровавым легионом, был написан на стене убежища полубога? Плюс ещё одна загадка, подумал парень. Хан Сэй начал рассматривать остальные части убежища, надеясь найти ещё какие-то похожие изображения, но больше ничего не было. Странно. Кажется, что это здание было построено очень давно, но тогда почему там строки из "Двери жизни"?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 Всего было изображено 10 человек. Четвёртый человек был изображён так, будто он уже открыл дверь жизни. Четвёртый открыл дверь жизни, но что насчёт остальных шести? Дядя Жук действительно смог открыть дверь жизни? Ханс Сейн нахмурился. Хотя Ханс Сейн и совершенно не интересовало завоевание этого убежища,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 Ее присутствие напоминало молодому человеку о Ван Юйхане, которого тоже постоянно преследовали неудачи. Дешевая овца послушалась юношу, но, уходя, она постоянно оглядывалась на Хан Сеня. Можно сказать, что большую часть времени она шла спиной вперед. Хан Сень нашел укромное место, где можно было остановиться. Он надул надувной матрас для себя и Баоэр, чтобы отдохнуть.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 Удивительно, но создавалось впечатление, что этот шар поглощает небесный свет. А он поглощает лунный свет? Хансень задал сам себе вопрос. Он хотел убедиться, что происходило именно это. Всё выглядело именно так, но в любом случае парень был уверен, что это гены ядро ящерицы. Скорее всего, гены ядро было связано с элементами лунного света. В таком случае можно объяснить, почему существо выходило только ночью. Хан Сень уже собирался приблизиться к существу, однако неожиданно он услышал шум, а затем он по-настоящему увидел дикий ветер. Тот был чёрным, как демонический сгусток. К счастью, Хан Сень был в защищённом месте, куда не мог достать ветер, который начал бушевать на горе.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 Шаги становились всё ближе и ближе. Вскоре Ханссень даже смог увидеть очертания фигуры, скрывающейся за чёрным ветром. Изначально юноше показалось, что это была лошадь, но учитывая нынешние обстоятельства, она напоминала лошадь апокалипсиса. Когда она приблизилась, Ханссень понял, что на самом деле это был верблюд. Это был белый большой верблюд.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 из-за которого ветер казался чёрным. Если этот песок уничтожить, то сам торнадо не представлял бы большой угрозы. Ханс Сень продолжал держать зонт, однако понимал, что нужно что-то делать. Следуя за вихревыми потоками, юноша пытался приблизиться к самому духу. Но в это время дух, который и создавал этот ветер, сам ничего через него не видел.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 Хан Сень призвал своего чёрного единорога и забрал всё, связав тела золотой верёвкой. Юноша привёз с собой большой запас плоти, поэтому на протяжении долгого времени он им наслаждался. Тем временем дешёвая овца продолжала искать для него одиноких существ-мутантов. Прошёл месяц, и Хан Сень почти доел свой запас плоти. За это время он получил еще шестнадцать мутантных очков Гена. Теперь у него было всего двадцать пять мутантных очков. Также на протяжении этого времени юноша усердно тренировал красного пони и Звездное море. Существа серьезно относились к тренировкам Хан Сеня и смогли добиться неплохих результатов. Парень был доволен их поведением. А. Б. В. В.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 Они направлялись к нему. И вот от этого духа, который был вместе с Цынлэ, исходила ужасная, угрожающая сила. Хан Сэнь подумал о том, что его раны или поздно заставят пойти в то убежище, куда могли заходить только люди, хотя он этого очень не хотел. Цынлэ, я тебя ждал, дружище. Хан Сэнь заставил себя улыбнуться и пытался говорить приветливым тоном.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 Мистер Ли, возможно, твои союзники не самые выносливые, но я всё равно буду молиться, чтобы вы добились успеха. Я сделаю всё, что смогу, грубым тоном ответил мистер Ли. Хансен взглянул на мистера Ли. Это был человек, который тоже рассматривал парня. Хансену удивилось, что к человеку относились с таким уважением. Похоже, что женщина-дух очень ценила этого мужчину. Человеку было около 30, и он был опытным бойцом. Мужчина, как и Хан Сень, скрывал свою настоящую силу. Женщина Дух говорила так, будто она была ученицей, а он её учителем. Возле мистера Ли находилось ещё два человека. Один был пожилой, а второй молодой. Они вдвоём были очень сильными. Похоже, что у них были драгоценные гены ядра.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 Пока ещё собирали группу людей и готовились к экспедиции в загадочное место. Из их лагеря было сложно рассмотреть убежище, так как оно было довольно далеко. Всё время, пока они находились там, густой туман окутывал стены, скрывая то, что было за ними. "Маленький брат, когда мы зайдём в убежище, то советую тебе держаться поближе к нам", сказал мистер Ли, подойдя к Хансеню. К удивлению, в его грубом голосе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 Ну, удивление Юй Мяо заступилось за Хан Сяня. Теперь юноша понял, зачем эта женщина со своей собакой приходила в убежище теней. Скорее всего, они искали Нань Летяня, но они узнали, что тот умер, а когда увидели Хан Сяня, который показался им слишком слабым, то они не стали даже пытаться его нанять. Слабак в группе так и останется слабаком. "Ну, давайте продолжим", сказала богиня.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 चु चो चो चो